Часть первая. Свалка. Разведданные. Глава первая, в которой мы знакомимся с врагом, а также разбираемся с первой свалкой, попавшейся нам на пути, свалкой фактов, фактоидов и домыслов о мусоре. Что мы всегда знали о мусоре наверняка? Он бесполезен, уродлив и, как правило, вонюч. Видимо, поэтому мы и проворонили его возвышение, как Гэндальф, возвращение Саурона. Люди веками считали, что мусор растворяется в небытие, стоит лишь вышвырнуть его за пределы дома, а тот в это время не спеша собирал войско. Пока прогресс и капитализм порождали все новые товары из новых материалов, хлам окончательно взял человечество в кольцо. Наша легкомысленная брезгливость послужила отходом идеальным средством маскировки. В итоге о враге у ворот мы знаем удивительно мало. Человек всегда находил занятие увлекательнее копания в мусорных баках. Он смешивал овощи в оливье, сочинял симфонии, строил ракеты и синтезировал пластик, не замечая, как его помойная куча превращается в серьезную проблему, над которой мы теперь разводим руками в недоумении. Большая часть того, что я знаю про мусор как обыватель, это не факты, а фактоиды. Куски информации, выдающие себя за истину. Например, ученые нашли ген рака легких. Фактоиды возникают ради яркого и понятного заголовка СМИ, по прихоти пиарщиков или из-за манипуляций политиков. А мы пугаем ими друг друга в курилках и ресторанах, когда больше не о чем поболтать. Философ Тимоти Мортон пишет о них так. Фактоид... Это факт, о котором нам что-то известно, то есть мы знаем, что он был определенным образом покрашен и надушен, что он должен выглядеть и крякать как факт. Кажется, что он нам кричит. «Смотри, я факт! Ты меня игнорировать не можешь! Я взял и свалился тебе на голову!» При этом фактоиды не обязательно врут. Чаще всего они просто летают сами по себе, оторвавшись от контекста, как листья от дерева. Особые приметы противника. Редкая зеленая СМИ не подсовывала своим читателям тревожный заголовок о сроках разложения пластика. Например, такой. «Пластиковый пакет пролежит на свалке 500 лет». Или такой. «Если бы Шекспир ходил в Starbucks, его стаканчик из-под был бы все еще с нами». Кто-то почему-то отпускает пластику 450 земных лет, кто-то для пущего ужаса или из осторожности обещает целую тысячу. В реальности никто не знает, сколько на самом деле разлагается пластик. Массовое производство товаров широкого потребления из пластмасс началось в 1957 году. Так что человек, который в естественной среде увидит саморазложившийся пакет, родится еще не скоро. Попытаться выяснить, за сколько лет этот материал полностью распадется, можно с помощью экспериментов с ультрафиолетовым излучением. Под его воздействием полимерные цепи полиэтилена постепенно становятся хрупкими. Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул смогли разложить полистирол в лабораторных условиях и подсчитали, что в природных условиях срок деградации этого вида пластика должен составлять не более 300 лет. Но доподлинно установить, сколько лет солнцу предстоит освещать свалку в мытищах, чтобы уничтожить пакеты из Ашана, пока невозможно. С материалами, которые нам давно и хорошо знакомы, ситуация не проще. Сроки разложения газетного листа, стеклянной бутылки, резинового меча и ярких брошюр эко-активистов тоже по большей части условность. Скорость разложения только частично зависит от материала и очень сильно от условий его утилизации в потоке отходов. Например, бумажные изделия из натурального древесного волокна могут очень быстро разлагаться в компосте при высоких температурах и с доступом большого количества кислорода или сохраняться почти неизменными в течение десятилетий, если их спрессовать на свалке в анаэробных условиях. Известны случаи, когда на полигонах, где отходы прессовали и запечатывали, находили газеты 30-летней давности, которые все еще можно было прочитать. Исследователи с уверенностью могут сказать, что органика разлагается быстрее стекла, металла, бумаги и пластика. Но в каждом конкретном случае сроки будут очень разными. В зависимости от температуры, давления, доступа кислорода, уровня содержания воды и даже формы предмета. Существует много исследований, посвященных процессу разложения разных материалов на свалках, но все они рассматривают конкретные частные случаи. Численность и дислокация противника. Война с мусором. Типичная wicked problem. Злая проблема. Теоретики дизайна Хорст Риттель и Мелвин Вебер еще в 1973 году придумали этот термин для обозначения сложных социальных задач. Самые яркие примеры злых проблем — изменение климата, эпидемия СПИДа, международный наркотрафик и ядерное оружие. Они не имеют простого и очевидного решения. Возможно, они нерешаемы в принципе. Выяснить это трудно, поскольку информации о проблеме всегда недостаточно, а влияющие на нее факторы неочевидны, противоречивы и изменчивы. Мусорный кризис, как и проблему наркотрафика, не разрешить волевым или интеллектуальным усилиям одной страны или организации. Можно предположить, что реальных данных о количестве и перемещении мусора у нас не намного больше, чем сведения о маршрутах транспортировки кокаина и героина. Правда, наркотики производят конкретные преступники, а мусор все население планеты, в том числе и те, кто пытается с ним бороться. Можно ли посчитать, сколько отходов создало человечество, допустим, за последний год? Казалось бы, ничего сложного. Нужно просто сложить официальные данные всех стран. Но не тут-то было. Многие такую статистику не ведут. А те, что ведут, делают это каждое по-своему. Никаких общемировых стандартов на этот счет еще не придумали. Возможно, нам удастся посчитать, сколько мусора в 21 веке производят хотя бы чтущие правила и регламенты Европейский Союз. По данным Евростата за 2014 год, средний датчанин создал за год 758 килограмм так называемых твердых бытовых отходов – ТБО, а средний швед – 438. Откуда такая разница в двух соседних странах с похожими экономическими и демографическими показателями? Задают вопрос авторы доклада Европейской экономической комиссии ЕЭК ООН «Проблемы статистики отходов и принимаемые меры». И сами на него отвечают «Все дело в определении ТБО. В Дании оно шире, чем в Швеции». Данные по мусору сложно сравнивать и интерпретировать из-за разницы в терминах и методах подсчета в разных странах. Но это еще полбеды. В ЕС, как и во всем мире, полным-полно трудностей с мусорной статистикой. Евростат отмечает, что в некоторых странах Евросоюза в статистической картине не совпадает даже количество произведенных и обработанных отходов. В Чехии отчетность по бытовым отходам одновременно публикуют Министерство окружающей среды и Чешское статистическое управление. При этом их данные отличаются на 65%. Единственные цифры, на которые можно прочно опереться – объемы производства и продаж товаров. Именно эти показатели и лежат в основе мусорной статистики, но их все равно недостаточно. Например, в четвертом квартале 2018 года компания Apple продала по всему миру 46 миллионов 890 тысяч айфонов. Кто-то будет пользоваться своим смартфоном несколько лет, кто-то свой вдребезги разобьет на второй день и вышвырнет в урну, кто-то через год продаст его на Авито, Кто-то однажды честно сдаст этот электронный мусор в переработку, а кто-то будет хранить на чердаке своей дачи до рождения правнуков. Когда и как именно эти 46 миллионов 890 тысяч айфонов попадут в мусорный поток, выяснить невозможно. Вроде бы мы знаем их точное число, но не знаем когда, а главное, где они окажутся после смерти. Официальная статистика никогда не отражает мусорную реальность во всем ее многообразии. Она часто не учитывает импорт и экспорт мусора и практически никогда не сообщает данные о нелегальных свалках, незаконном трафике и теневой торговле отходами, потому что этих данных нет. Приблизительные расчеты масштаба образования отходов существуют. Они опираются на данные об объеме производства и продаж и, например, срок службы товаров. Тем не менее, государственная статистика Нидерландов ничего не знает о судьбе примерно половины электронного мусора страны. Никто не скажет вам, что случилось с огромным количеством когда-то купленных фотоаппаратов, телевизоров, будильников и телефонов. Может быть, голландцы выкинули их вместе с картофельными очистками. Может быть, засунули в гаражи. Наверняка какая-то часть игровых приставок и старых миксеров нелегально уплыла в Ганну или Танзанию. Голландцы этого не знают. И не знает никто. Эксперты ЕЭК ООН, если и доверять каким-то цифрам, то, пожалуй, этим, предполагают, что в некоторых странах официальная статистика может не учитывать до 50% производимого мусора. А неформальное управление отходами предположительно обеспечивает до 40% всего сырья для вторичной переработки. Те же эксперты отмечают, что в Евросоюзе только 35% вышедшей из употребления электроники установленным порядком попадает в руки легальных переработчиков. Иными словами, во многих странах существуют скрытые от глаз обывателей и чиновников потоки отходов. В 2015 году журналист Сальваторе Миньери в буквальном и переносном смысле раскопал к северу от Неаполя самую большую нелегальную свалку континента размером 30 футбольных полей. 2 миллиона кубометров опасных отходов, скопившихся за десятилетия преступной деятельности Каморы. Итальянская экологическая ассоциация Лигамбьенте позже сообщила, с 1992 года мафия закопала недалеко от коммуны Кальви-резорта 10 миллиардов тонн токсичного мусора. Только в 2013 году заработки Коморы на экологических преступлениях составили порядка 17 миллиардов евро. Пожалуй, это самая громкая новость о теневых свалках в ЕС за последние годы. Но далеко не единственная. Нелегальные мусорщики интересуют Интерпол не меньше, чем наркоторговцы. Ведомство разрабатывает спецоперации, устраивает облавы, пытается отследить потоки отходов и нелегальные места их захоронения. В Европе, конечно, запрещено сваливать мусор куда попало. Но чтобы наказать виновных сначала, незаконную кучу отбросов нужно как минимум обнаружить. Если ЕС хотя бы пытается следить за своим мусором и регулярно выпускает какие-то новые директивы, то Россия в этом смысле терра У нас практически нет баз данных по отходам, только скромные цифры Росприроднадзора. Все, что произносится с трибун, типа 70 миллионов тонн бытовых отходов в год в стране, это коленочные расчеты, исходя из численности населения и условной нормы накопления отходов, которая не проверялась очень-очень давно отмечает один из авторов телеграм-канала Trash Economy, специализирующегося на работе с отраслевыми данными. Потенциальная угроза 21 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп подписал резолюцию, которая, среди прочего, предусматривала помощь ветеранам, подвергшимся воздействию токсичного дыма от горящих мусорных ям во время военных действий в Ираке и Афганистане. На медицинские исследования последствий воздействия токсических химических веществ на здоровье десятка тысяч военных, которые были вынуждены годами сжигать вперемешку весь свой мусор, в том числе пластик, металл, лекарства, технические приборы, аккумуляторы, мертвых животных и даже части человеческих тел, было выделено 5 миллионов долларов. Судебные разбирательства между армией США и пострадавшими ветеранами продолжаются больше 10 лет. И пока ситуация складывается не в пользу последних. Потому что доказать, что военнослужащие заболели именно из-за воздействия горящего мусора, практически невозможно. Ни с научной, ни с юридической точки зрения. Этот пример хорошо иллюстрирует, как трудно оценить губительное воздействие мусора на здоровье человека. Возьмем те же свалки. С одной стороны, очевидно, плохо оборудованный полигон выделяет метан, а не экстракт ванили и в грунтовые воды вряд ли стекает безобидный коктейль. Даже оптимисту понятно, что свалка отравляет окружающую среду. Она как минимум источает миазмы. Воняет. Но каким образом можно точно установить, что своими проблемами с дыханием пенсионер Сидоров обязан куче мусора, расположенной в трех километрах от его дома? Как доказать, что рак печени домохозяйки Франчески из кальви резорта связан именно с мафиозной свалкой? С этим у мирового медицинского сообщества пока есть проблемы. В отчете ВОЗ «Отходы и здоровье человека. Фактические данные и потребности» за 2015 год с уверенностью говорится лишь об одном. Мусор негативно влияет не на все население, а только на тех граждан, что живут в относительной близости от мест его размещения. Сюрприз! Сюрприз! Все остальные выводы редко обходятся без словосочетаний «данных недостаточно» и «результаты не окончательны». Эксперты ВОЗ пишут, что слабое место большинства доступных научных работ, посвященных воздействию свалок на здоровье людей, заключается в качестве оценки этого воздействия. Даже в лучших исследованиях она остается довольно приблизительной. Памятка молодого бойца человечество давно объелось мусорной темой, но переварить ее пока не в состоянии. Конфликт с мусором очевидно, слишком сложен. Разве есть смысл слушать вести с полей сражений, если о враге ничего не известно наверняка? На нас сыплются фактоиды. При виде очередной цифры пугала мы чувствуем горечь и вину. Фактоиды чаще всего оказываются инструментами пропаганды, в том числе и пропаганды хорошего, И кто-то, конечно, выберет этот путь — вступить на тропу войны и сражаться, насаживая на штырь своей копалки, разбросанный в лесу пластик. Но сколько добровольцев дойдет до линии фронта? Много ли от них будет пользы? Ведь на самом деле фактоиды прежде всего порождают экологическое самоедство, а с ним хорошо справляется старый добрый способ самоутешения. «Я переживаю, значит, уже не бездействую», И мне совсем не обязательно повсюду таскать с собой шопер или боевую лыжную палку. Выбрать второй путь гораздо соблазнительнее. Вычеркнуть войну из своей жизни, забыть о ней, как о дифференциальных уравнениях после сданного экзамена в 10 классе. Никогда больше не потреблять никакой информации о мусоре. Короче, дезертировать. Но при этом очень высоки шансы, что враг вас рано или поздно настигнет. Так что же делать? Я думаю пойти по третьему пути, пути спокойного узнавания. В этой аудиокниге мы не раз столкнемся с тем, что наука не может дать однозначных ответов о нашем противнике. И это совершенно нормально. Так уж она устроена. Полная достоверность в эпоху науки невозможна. Но это вовсе не значит, что надо перестать задавать вопросы.